лава третья Персиков поймал Дело было вот в чём. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в раздоцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета, и из завитка выпадал как маленькая стреё, ну, скажем, сыголку, что ли. Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал намётанный глаз виртуоза. В нём, в луче профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амёбы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что. В то время, как в диске вне луча зернистые амёбы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный застёрнённый меч,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 Они лезли стаи и боролись друг с другом за место в луче. В нём шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и прокидывая все законы, известные персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждый из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали росты и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всём диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Новорождённые яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди новорождённых лежали трупы погибших в борьбе за существование. пожиждали лучшие и сильные, и эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объёмом приблизительно в два раза превышали обыкновенных хамёк, а во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и резместию. Движения их были стремительны, их лажноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими беспреувеличенно как спрут и щупальцами. Во второй вечер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 Опять по улице Шаркола движения, и профессор, отравленный сотой папиросой, полузакрыл глаза, откинулся на спинку винтового кресла. Да. Теперь всё ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придётся выяснить, это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 Надо полагать, что добывать его можно только от электрического света. Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он всё ему рассказал и показал амёб. Привет доцент Иванов был поражён, совершенно раздавлен. Как же такая хе -хе, простая вещь, как эта -то тоненькая стрела, Не было замечено раньше, чёрт возьми. Вы только посмотрите. Посмотрите, Владимир Ипатевич, говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к куляру. Что делается? Они растут на моих глазах. Гляньте, гляньте. Я их наблюдаю уже третий день, вдохновенно ответил Персиков. Затем произошёл между двумя учёными разговор, смысл которого сводился к следующему: Приват Дазанте Иванов берётся соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и в ней микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит. Владимир Ипатьч может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка. Я пел, Степаныч, когда публикую работу, напишу, что камеры соужены вами. Встаил Персиков, чувствую, что заменочку-то надо разрешить. О, это неважно. Впрочем, конечно. И заменочка тотчас разрешилась. С сего времени луч поглотил и Иванова. В то время, как Персиков, худеей, истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом,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 из Германии после запроса через комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные из стёкла. Кончилось всё это тем, что Иванов соорудил камеру и в неё действительно уловил красный луч, и надо отдать справедливость, уловил мастерски. Луч вышёл жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный. 1 июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещённой лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастиков, но этого мало.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 В кабинете учёного началось чёрт знает что. Головы стикеров ползали из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся персикового как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство мертвенный ужас. Через неделю и сам учёный почувствовал, что он Шалейт. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшиеся болотные поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить. Иванову Персикову сказал так: "Вы знаете, Петр Степанович, Действие луча на доитераплазму и вообще на ей циклетку изумительно. Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном. Владимир Ипатьч, что же вы толкуете о мелких деталях? Об доитераплазме будем говорить прямо. Вы открыли что-то неслыханное. Видимо, с большой потугой, но всё же Иванов выдавил из себя слова. Профессор Персиков. Вы открыли луч жизни! Слабая краска показалась на бледных небритых скулах Персикова. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, пробормотал он. Вы? продолжал Иванов. Вы приобретёте такое имя? У меня кружится голова. Вы понимаете? продолжал он страстно. Великий рыцарь. Герои Уэльса по сравнению с вами просто во вздор. А я-то думал, что это сказки. Вы помните его пищу богов? А, это раман, ответил Персиков. Ну да, господи, известный же. Я забыл его, ответил Персиков. Помню, читал, забыл. Как же вы не помните? Да вы гляньте! Иванов заножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мёртвую лягушку с распухшим брюхом. На морде её даже после смерти было злобное выражение. Ведь это же чудовищна!